Связь установлена. Милена. Я долго перечитывала новую запись от Дена, Не могла поверить своим глазам. Хотелось визжать от восторга. В который раз напомнила себе, что я не из тех девушек, кто на радостях переходит на ультразвук. Потом, конечно, меня охватили сомнения на тему, не рано ли нам видеться, но я решила, что если буду вечно чего-то бояться, то окончательно упущу свою жизнь. И я подумала, что можно обойти проблему с дождаться, пока Эд передаст блокнот и Дэн его прочтет. И сразу же набрала Эду. Конечно, я понимала, что наступаю на те же грабли, но у меня было оправдание. Я звонила Эду, чтобы освободить его от обязанности почтальона. То слово, которым он назвал себя, мне крайне не нравилось, потому что оно ассоциировалось с одним нецензурным. Эдуард взял трубку, и я, как и предполагала, выслушала целую тираду ворчаний на тему, как ему надоело быть тем самым нехорошим словом. И только успокоившись, он решил послушать меня. «Ты можешь передать Дену мой номер? Тогда мы больше не будем дергать тебя с блокнотом», — улыбнулась я. «Это же против правил». В его голосе звучал целый коктейль чувств. «Замешательство, удивление, облегчение, возможно, радость». Ну, правила придумали, чтобы их нарушать, хмыкнула я. Впрочем, Дэн предложил встретиться, а я решила обойти записи в блокноте и попросить тебя передать мой номер. Поэтому зачем ждать, если это можно сделать сейчас? Ладно, я понял. По обоюдному согласию. Хорошо, я передам ему твой номер прямо сейчас. После чего? это отключился. А я даже не успела поинтересоваться, перезвонит мне Дэн сразу или только завтра? И вообще, Почему я должна чувствовать себя девушкой, которая дала свой номер на улице незнакомцу и теперь ждет звонка? Потому что, по сути, так это и было. Разозлилась на себя и на Эда, который не дал обсудить правила игры. Мне позвонили через две минуты с незнакомого номера. От удивления я подпрыгнула, но все-таки взяла трубку. Дэн, вас приветствует банк. Мы хотели бы предложить вам оформить кредитную карту. Спасибо, не интересует! Сбросила я, нервно тряхнув шевелюрой. В другой раз, в другом настроении, я обязательно начала бы донимать собеседника вопросами в стиле «Зачем мне карта?». «Вообще, зачем, Кать очень помогает, когда ты не умеешь отказываться, а твой собеседник весьма настойчив». Обычно даже самый настойчивый начинал теряться и мямлить. А один раз меня обозвали чокнутой и бросили трубку раньше, чем я успела задать свой очередной «Зачем?». Но сейчас я ждала звонка. Даже если он не случится сегодня, мне очень не хотелось засорять эфир другими разговорами. А вдруг он позвонит, а у меня занято? Впрочем, я недолго злилась и мучилась от неизвестности. Примерно через полчаса, когда я отчаялась, забила и перестала ждать, раздался еще один звонок с неизвестного номера. Я подняла трубку, не успев ничего сказать. «Привет, Золушка!» Услышала по ту сторону достаточно приятный голос.